Глава 42. Душ был теплым и приятным. Ройшин на всю мощность вывернул экран, и вода иглами покалывала кожу. Она взяла самую жесткую мочалку, чтобы как следует разогреть и растереть тело. Ройшин устала до смерти. Домой она вернулась два часа назад, проведя большую часть дня в участке, где ее допрашивала полиция. Никто... Ни Ройшин, ни представители закона не ожидал, что Шейн и Фиона Кин не станут выдвигать против нее обвинений. Шейн уговорил полицию отпустить ее домой, прочитав лекцию насчет того, сколько бед и волнений она причинила людям. Как ее мать чуть не сошла с ума от беспокойства, и как тяжело пришлось Кином и Хёрли, не говоря уже про время и ресурсы, потраченные полицией. В отношении матери Ройшин действительно чувствовала свою вину, но что сделано, то сделано. На Херли ей было совершенно наплевать. Как она уже сказала Эрин, цель оправдывает средства. Ройшин получила, что хотела, то, что нужно ее матери, то, что нужно ее семье. Теперь она сможет залечить раны, нанесенные ей в прошлом, и начать жизнь заново. Ройшин еще несколько минут стояла под душем, в сотый раз прокручивая в голове все, что скажет своей маме. Она так долго ждала этого момента. Пусть все пройдет так, как надо. Даяна и Пэт ждали ее в гостиной. Само по себе это было необычно. Ройшин подозревала, что Пэт специально вытащил свою жену из спальни. Подальше от Шерри, Он знал, что они услышат какую-то новость, хотя вряд ли кто-то из них догадывался, что их ждет. «А, вот и ты!» — кивнул отец. Он встал и поцеловал Ройшин в щеку. Взяв дочь за руку, он подвел ее к дивану и усадил рядом с матерью. «Теперь ты выглядишь гораздо лучше», — заметила Даяна. «И пахнешь тоже», — добавил отец. Он рассмеялся над своей шуткой. «Я должна сказать вам кое-что важное», — начала Ройшин, решив сразу перейти к делу. Она никогда не была сильна в предисловиях, и ее распирало от желания все сразу рассказать. Ройшин улыбнулась матери. В первый раз, с тех пор, как она узнала про ребенка, ее охватила неуверенность. Она хотела, чтобы Софья стала для матери решением всех проблем, но так ли это на самом деле?» А что, если Даяна не захочет о ней слышать? Тогда Ройшин придется вернуться к Херли, поджав хвост. Но ее не волновали чувства этой семейки. Ее волновала только мать. Но в чем дело, спросила Даяна? Это касается Найла и Эрин Херли. Даяна нервно глотнула воздух, но ничего не сказала, и Ройшин продолжила. Я недавно узнала, что Эрин была беременна, когда умер Найл. Господи, что за чепуха, — отмахнулась Даяна, — пустые слухи. Это правда, мама. Я знаю, Эрин мне сказала. И ты веришь всему, что говорит эта девчонка? Не будь смешной, Ройшин. Мама, перестань. Ройшин накрыла ладонью руку матери. Тебе не надо притворяться, я знаю правду. Даяна отдернула руку и снова принялась уверять, что это самое нелепое утверждение, которое ей когда-либо приходилось слышать. Ройшин посмотрела на отца. Тот до сих пор не сказал ни слова. На секунду он закрыл глаза, потом прямо посмотрел на Ройшин. «Даяна, прошу тебя, остановись», — сказал он. «Ройшин права. Мы ведь это знаем, правда?» Даяна начала было протестовать, но когда муж посмотрел на нее с упреком и прижал палец к губам, ее голос оборвался. Пэт одобрительно кивнул. Даяна опустила голову, не глядя в глаза дочери. «Да, это правда», — произнесла она, наконец, чуть слышно. «Ты, папа, Джим и Мэри Херли хотели, чтобы она сделала аборт», — продолжала Ройшин. «Да я напоёжилась. Мы говорили о прекращении беременности. Аборт — это слишком жестокое слово». «Ты права», — согласилась Ройшин. «Сердце у нее упало. Ее мать...» «Врач, клявшийся спасать жизни, хотела отнять жизнь ребенка. Найл и Эрин были слишком молоды. Найл собирался поступать в университет. Он хотел стать адвокатом, уехать в Америку. У него были мечты. Мы уже все спланировали. Ребенок не входил в эти планы. Голос Даяны становился все жестче с каждым словом. «Так было лучше для всех». «Мы с этим согласились. Мы хотели дать нашим детям хороший старт, самую лучшую дорогу в жизни. С ребенком это было невозможно. Потом они могли бы еще сто раз завести детей. Они и сами были дети». Она уставилась на камин. «Боже, мне надо выпить». Пэт сходил в спальню и вернулся с бокалом красного вина. Да Даяна опрокинула его залпом. «Это еще не все», — продолжила Ройшин, когда ее мать поставила пустой бокал на столик. После аварии все думали, что Эрин потеряла ребенка. Так оно и есть, — подтвердила Даяна. Мне сказала ее мать. Но у нее не было выкидыша. Она поправилась. Сразу после похорон она уехала в Англию и там родила ребенка. «Что это значит?» В голосе Даяны звучала смесь удивления и гнева. «Она выносила малыша?» — ответила Ройшин, понимая, что отступать уже некуда. — У нее родилась девочка, дочь Найла, твоя внучка. — Нет. — Это невозможно, — Да она отмахнулась от Ройшин, как от назойливой мухи. — Мэри Херли сама пришла ко мне после похорон и сказала, что у Эрин было сильное кровотечение и что аборт больше не требуется. — Скорее всего, это было правда, — кивнул Ройшин. Но Мэри Херли опустила некоторые детали. — Господи Иисусе! — пробормотал Пэт. Он снова вышел из комнаты и на этот раз вернулся с целой бутылкой шерри и двумя новыми бокалами. Он наполнил их вином. Даяна немедленно опустошила свой бокал. «Что случилось с ребенком?» — спросила она. Ее голос звучал тихо. «Что случилось с ребенком моего сына?» «Ее назвали Софья», — ответила Ройшин, стараясь как можно мягче подать эту новость. «Софи Кин. Отец смотрел на нее непонимающим взглядом. Это имя ему ничего не говорило, но Даяна сразу поняла, о ком идет речь. «Софи Кин?» — повторила она. «Да». «Старшая дочь Фионы и Шейна Кин», — подтвердил Ройшин. «Они воспитали ее как своего ребенка». Даяна несколько секунд молча смотрела на Ройшин. «В этом городе жила моя внучка, а я ничего не знала». Она встала и подошла к французскому окну, выходившему в большой сад. Она обхватила себя руками, закутавшись в кардиган. У Найла есть дочь. Часть Найла жива. Она прижала ладонь к рту, подавив рыдания и осела на паркет. Ройшин и Пэт бросились к ней, но Даяна покачала головой, плача и смеясь одновременно. Они помогли ей подняться, отвели к дивану и уложили на подушке. «Полежи здесь, мама». Даяна потянулась к мужу и сжала его руку. «Пэт, у нас есть внучка. Найл не оставил нас насовсем», — проговорила она громко всхлипывая. Ройшин слышала в ее голосе слезы радости. «Он еще с нами. У нас есть внучка». Она повторила эти слова несколько раз. «Принеси маме таблетки», — попросил Пэт. «Не надо меня успокаивать. Таблетки нужны, чтобы заглушить боль. Но это не боль, это счастье». «Я хочу насладиться каждой его минутой», — проговорила Даяна сквозь рыдания. Ройшин обнаружила, что сама тоже плачет. Даже Пэт не удержался от слез. Впервые после смерти Найла она видела мать радостной и счастливой, такой, какой она была раньше. Пусть это была только слабая тень той прежней мамы, которая пела, смеялась и играла с ней в прятки, но она вернулась к ним, и кто бы что ни говорил, Ройшин знала, что поступила правильно. За кухонным столом Фионы повисло тяжелое молчание. Мама сидела рядом со мной, по другую сторону, Фиона и Шейн. Когда маму выпустили из полиции, мы все вздохнули с облегчением, но теперь пришло время взглянуть в глаза суровой правде. «Как отец?» — спросила мама после долгой паузы. «Я была у него сегодня», — ответила Фиона. «Он больше бодрствует и меньше спит». «А что с речью?» «Уже лучше», — говорит медленно и невнятно, но врачи считают, что все идет неплохо. Завтра они хотят поднять его с кровати и проверить моторику. «Ты должна кое-что узнать», — сказала мама, «насчет того, как упал папа». Фиона нагнулась вперед и погладила ее по руке. «Все в порядке, мама. Мы знаем». «Я им сказала», — объяснила я. «Они имеют право знать больше никаких секретов». «И я должна все рассказать полиции», — заявила мама. «Даже не думай», — вскинулась я на нее. Мысль о том, что маму могут снова отвезти в полицию и, возможно, посадить за попытку убийства, привела меня в ужас. Фиона тоже начала протестовать. «Эй, послушайте меня, все трое», — вмешался Шейн. «Давайте раз и навсегда закроем эту тему. То, что произошло тогда на лестнице, было несчастным случаем. Тебя не могут судить за твои намерения, только за поступки». Ты не толкала Джима. И точка». Он внимательно оглядел всех сидевших за столом. Мы кивнули в знак согласия. «Хорошо. А теперь подумаем, что нам делать с Софи. Как лучше поступить? Я имею в виду не только то, что именно мы ей скажем, но и вообще, что с ней будет дальше». Я заговорила первой. «Софи уже много слышала в хижине. Не знаю, что из этого она поняла. Мне кажется, она была в шоке. Надо с ней поговорить». «Всем вместе», — предложила Фиона. «Согласна», — кивнула я. «Не хочу, чтобы Софи думала, что я недостаточно ее люблю. Она должна понять, что на самом деле я от нее не отказалась. Как раз наоборот, это был единственный способ ее удержать». Мама отвела Молли в сад и заняла ее играми, устроив чаепитие для кукол. Я видела, как сильно она любит Молли и знала, как сильно она любит Софи. Защищая меня, она защищала их. Любовь ее не знала границ. Неважно, были это внучки или дочери. Я услышала, как Фиона говорит с Софией и зовет ее в гостиную. Я сделала глубокий вдох и направилась к ним, моля небеса, чтобы все прошло благополучно. «Софи, нам надо сказать тебе кое-что важное», — начала Фиона. Моя сестра говорила спокойным тоном, но я чувствовала, что внутри она дрожит от страха. Фиона боялась. Для меня это было в новинку. Всю жизнь я видела в ней сильную и уверенную женщину, которая всегда знает, что нужно делать и как решать проблемы. Ее неуверенность тут же перекинулась на меня. Я почувствовала, что меня колотит дрожь. Больше всего на свете я боялась огорчить Софи. Я хотела только одного, чтобы она чувствовала себя в полной безопасности и знала, что ее всегда будут любить. Фиона продолжала... «После того, что случилось с Ройшин, мы должны тебе кое-что объяснить». Софи кивнула. «Ладно», — сказала она. Она вертела в руках планшет и теребила его магнитную застежку. «Ты знаешь, как сильно мама и папа тебя любят, правда?» — спросила Фиона. Она ждала, когда Софи поднимет голову. Девочка улыбнулась. Фиона ответила ей улыбкой. «И ты знаешь, как любит тебя вся наша семья. Бабушка, дедушка, Эрин». «Все мы». Ее голос дрогнул, но София этого не заметила. «Мы любим тебя, потому что мы одна семья, а в семье все заботятся друг о друге». «Но в некоторых семьях нет папы или мамы или дедушки», вставил Шейн. «Семьи бывают разные». «Я знаю, у Эймона Доннелли». «Нет папы», — кивнула София. «Мама Эймона говорит, что его отец никчемный пьяница». «Нам не обязательно это знать», — перебил Шейн, пряча на лице улыбку. «Но ты права. Семьи бывают разные. И твоя семья тоже особенная», — подхватила Фиона. «Она не похожа на другие». Софья опустила взгляд. Она продолжала вертеть в руках планшет. «Ройшин говорит, что моя семья не настоящая». «О, нет, милая, она самая настоящая», — возразила Фиона. «Но у твоей семьи есть некоторые особенности, о которых ты еще не знаешь». Сестра замолчала и посмотрела на Шейна. Никто не знал, что говорить дальше. Это было слишком трудно. Нам предстояло перевернуть весь мир, в котором жила Софи, вырвать его с корнем и попытаться посадить обратно, но уже в новом исковерканном виде, с бесчисленными шрамами, вмятинами и царапинами, которые будут напоминать ей о нашей лжи. «Когда я была моложе, — произнесла я, — у меня был ребенок, «Так говорит и Ройшин, подтвердила Софи. «Да, она права. Я была тогда очень молодая и жила совсем одна. У меня была маленькая девочка, и мы очень сильно любили друг друга. Поэтому я попросила свою семью присмотреть за ней». Я помолчала, давая ей освоиться с этой мыслью. Софи перестала крутить планшет и смотрела на меня во все глаза, пытаясь осознать мои слова и уяснить для себя, что это значит». «Я попросила твоих маму и папу позаботиться о девочке, и поскольку мы все были одна семья и очень любили друг друга, они с радостью согласились. Поэтому девочка могла расти в большой семье, где ее все любили». На лице Софии появилась неуверенность. Шейн положил руку на ее плечо. «Фиона взглянула на меня, и я кивнула. Как ты думаешь, кто была эта девочка?» — спросила сестра. Она нервно крутила на пальце обручальное кольцо. София нахмурилась. Я чувствовала, что она знает ответ, но боится его произнести. «Эта девочка», — заговорила я, — но у меня сорвался голос, и мне пришлось начать заново. «Эта девочка была ты, София». София обвела нас взглядом. Она не понимала, хорошо это или плохо. Надо было что-то отвечать, но она не знала, что. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросила я мягко. — Что ты моя мама? — ответила она. — Правильно. София обдумала эту информацию. В комнате стояло глубокое молчание. А Молли... — Для нее ты тоже мама? — Нет, — ответила я. — Я не мама Молли, хотя от этого люблю ее не меньше. Я люблю ее так же, как тебя, и так же, как твои папа и мама любят тебя и твою сестру. — А кто мой папа? — спросила Софи, посмотрев на Шейна. «Шейн, твой папа так же, как и Феона. Твоя мама», — ответила я. «Но папа, которого я любила, когда носила тебя, погиб в автомобильной аварии. Вот почему, когда ты родилась, совсем некому было помочь мне. И вот почему я не могла заботиться о тебе сама. Мне нужна была помощь моей семьи, твоей семьи». «Значит, теперь я должна буду уехать и жить с тобой?» — спросила Софи. Она старалась держаться храбро, но по ее глазам я видела, что она испугана. Мое сердце одновременно ликовало и стонало от боли. Оно стонало от боли, потому что Софи не хотела жить со мной. Оно ликовало, потому что она хотела жить со своей семьей. Я совсем не хотела отрывать Софи от всего, что ей было дорого. Не хотела причинять своей сестре и ее мужу немыслимую боль. Не хотела разрушать семью, наоборот. «Все, о чем я мечтала, это сохранить семью, и я добилась этого, не оставив у себя Софи. Мы все это сделали, вся наша семья. Какое я имела право разрушать ту связь, которую сама же создала? Нет, милая, — ответила я, — ты не должна жить со мной, если сама этого не хочешь. Ты можешь остаться вместе с мамой, папой и Молли, а можешь приходить ко мне и жить у меня сколько захочешь, и Молли тоже». «А если когда-нибудь в будущем ты передумаешь...» Я бросила взгляд на Фиону, чтобы убедиться, что она не против. Она улыбнулась мне одними губами, дав понять, что все в порядке. «Если в будущем ты передумаешь, мы снова соберемся вместе, как сейчас, и все обговорим...» На лице Софии появилось облегчение, и она спрятала голову под руку Шейна. Фиона утерла слезы и передала мне чистый платок. Я увидела, что Шейн усиленно моргает, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Через минуту все успокоились. Есть еще кое-что», — напомнила Фиона. «Я знала, о чем она говорит. Неприятная тема насчет маршалов. Мы не хотели говорить Софии все сразу, предпочитая отложить вторую часть на будущее, когда она свыкнется с новой информацией». Но Ройшин хотела немедленно сообщить обо всем матери. Нам ничего не оставалось, как решить этот вопрос сейчас. Шейн посадил Софи на колени и ободряюще улыбнулся. «Послушай, что скажет тебе мама?» «Твой папа. Тот, с которым была Эрин, тоже жил здесь, в Россуэе», — начала Фиона. «У него были свои. Папа, мама и сестра». Софи кивнула. «Похоже, она не понимала, что все это значит». «Дело вот в чем», — София, вмешалась я. «Ты знаешь, что твоя бабушка — это мама твоей мамы, так же, как и моя мама. А твоя бабушка Кин — мама твоего папы», — Софи кивнула. «Но поскольку у тебя был другой папа, и у него была своя семья, теперь она и твоя семья тоже». «У меня есть новая семья?» — спросила Софи. «Именно так. Новая бабушка, дедушка и тетя». «Мы следили за тем, как она воспримет эту новость. Это семья Ройшин?» «Верно. Ройшин — твоя тетя, а ее мама и папа — твои бабушка и дедушка», — объяснил Шейн. «Значит, у меня теперь большая семья», — пробормотала наконец Софи. «Но я не знаю, нравится ли мне Ройшин». «Видишь ли», — поспешил вставить Шейн. «Ройшин была очень огорчена все это время». А когда человек сильно огорчен, он иногда начинает совершать неправильные поступки, становится немного плохим, делает то, что не должен делать. «Ройшин плохая?» «Она вела себя плохо, но теперь все будет по-другому», — заверила я. «Ты должна дать ей второй шанс». Эти слова как игла воткнулись в мое сердце. Произнося их, я чувствовала себя предательницей. «Но Софи надо было жить дальше», — и принять свою новую семью, поэтому она не могла плохо относиться к маршалам. Мы должны были оставить свою вражду в прошлом. Ради самой Софи. Дочь взяла свой планшет. «Теперь мне можно играть дальше?» Мы переглянулись. «И это все?» Вот как десятилетний ребенок реагирует на то, что у него появилась новая семья». Я не знала, понимает ли Софи до конца, что происходит, но чувствовала, что на сегодня для нее достаточно. «Давайте все обнимемся», — предложила я. Софи скорчила гримасу, но Шейн рассмеялся и прижал к себе дочь. «Эй, ты тоже не такая большая, чтобы я не мог тебя обнять», — он протянул руку и привлек к себе Фиону. «И ты», — добавил он, глядя на меня, — «тоже вполне поместишься в мои объятия». «Я с радостью присоединилась к самым лучшим объятиям в моей жизни».